Глава 41. Легализация. МИК. Теперь пора разобраться и с собственными возможностями. Итак, у меня есть два паспорта. По одному я МИК, по второму Фейтон. В данный момент я использую второй. То есть при любой проверке буду опознан именно как Фейтон. Правда, сейчас у меня возникла проблема. Есть еще и Фейтон оригинал. А проблема заключается в том, что если он будет сидеть в лагере, я туда не попаду. На КПП проверяющий тут же увидит, что человек с моим идентификатором уже проходил. Короче говоря, у меня будут неприятности. Кроме того, идентификатор Фейтона я на всякий случай заблокировал, чтобы никакие данные от меня не шли на сервера. И я, соответственно, ничего не мог принять с сервера. «Однако сейчас возможность приема данных мной была открыта, а сделано это было с целью получить информацию от оригинала Фейтона. Я очень хотел узнать о его мыслях насчет нашего сотрудничества, а они, несомненно, осядут в воспоминаниях, пусть и отрывочно. Тем не менее, по ним я смогу понять его настрой, желания, да и вообще смогу сориентироваться, насколько можно ему доверять или хотя бы надеяться на него». Ну а пока данные загружались, я просмотрел остальные свои профили. Их было два. Можно было оба назвать эдакими паспортами. Паспортами одного и того же человека, вот только выданы они были разными государствами, в моем случае корпорациями. Согласно одному из них, я являлся колонистом, затем егерем и, наконец, скаутом корпорации «Гарден». Мог пользоваться всеми привилегиями и возможностями, вот только делать этого по понятным причинам не собирался. А не собирался потому, что стоит только засветиться здесь Мику, скауту Гарден, как Серж поднимет по тревоге всех, кого только сможет, и наверняка бросит их в город. Он не будет считаться с потерями, не отступит, покуда я не умру. Так что этот паспорт я задействовать не буду». Пускай Серж считает, что я все еще нахожусь, как выразились мои друзья, в колбе. И мое тело, тело скаута Мика, накачанное всевозможными усилителями и имплантами, сейчас действительно находится в регенерационной капсуле в медицинском центре Речного. И по мнению Сержа, именно там находится также мое сознание. А куда же ему, собственно, деваться? Ослабленное и немощное. «Ну, еще бы! Ведь во время прошлой моей вылазки в город Арматеха я умудрился подставиться. Меня чуть не сцапал кошмар. И самое противное, на тот момент у нас, у Гардена, еще не было противоядия, средства, которое боролось с мутацией. Иначе говоря, любая царапина или порез, нанесенная когтями или зубами, кошмара или слепня... Неминуемо приводили к тому, что раненый превращался в такую же тварь. Может, спустя пару суток, может, через неделю или две, но итог был один. Несмотря на это, мне все же повезло. Пока врачи боролись за мою жизнь, заработала программа «Лутер», и один из них смог поймать живого кошмара. Благодаря этой удаче ученые и врачи Гардена смогли разработать средство, которое хоть и не излечивало раненого, но хотя бы останавливала мутацию. Если проще цапнула тебя тварь, пиши пропала. Даже если пустить себе пулю в голову, а жить в клоне, спустя некоторое время ты все равно превратишься либо в мерзкое отродье с наростами вместо глаз, либо отпустишь когти, обзаведешься страшной зубастой пастью и начнешь охотиться на других людей». Однако теперь, после того, как появился блокатор, у тебя есть шанс остаться человеком. Если цапнули, то не тяни время, пускай себе пулю в лоб. Вакцина сдерживала мутацию некоторое время, буквально несколько часов, давая фору. И главное, после пробуждения в клоне можешь быть спокоен, мутация не начнет прогрессировать. Вообще интересная фишка. Получается, мутация как-то перестраивала работу мозга, заставляя его самому менять тело нужным образом, превращать его в того же слепня или кошмара. И при этом ни и и Гардена, мать, ни и Арматеха и Еремия не видели в мутантах проблемы. Более того, считали их обычными людьми без всяких отклонений, ну или с незначительными отклонениями. И лишь когда количество или качество таких отклонений накапливало критическую массу, ИИ попросту не оживлял колониста, отключал его от сети, хотя все равно сохранял его в базе. Итак, как уже сказано, включать профиль Мика, скаута корпорации Гарден, я не собирался ни при каких условиях. Разве что это можно сделать тогда, когда Серж будет знать правду. Тогда и терять уже нечего будет, хотя и помочь в такой ситуации мне профиль особо не сможет. Хотя почему не сможет? Сейчас, как понимаю, я далеко не все свои умения и навыки могу использовать. А вот если включусь уже полностью... Но почему мне тогда не задействовать профиль Мика Скаута Арматех? Мои навыки под армотехом, по идее, полностью соответствуют навыкам Скаута Гардена. А еще, в этом случае можно не бояться АОДов. Они не будут меня атаковать». Я смогу приспокойно лазать по территории города, проникать на любые объекты, ведь у меня есть допуск уровня С, и... Стоп, а вообще откуда у меня такая уверенность? В последний раз мне, как скауту Арматеха, и Еремия выдал задание починить две охранные башни, а я их попросту взорвал. Потом еще и служебный проходец угнал». «Интересно, если я сейчас задействую профиль Арматеха, меня и Еремия не объявят предателем? Хотя... А разве у меня есть выбор? Мне придется включать профиль. В ином случае реализовать то, что я придумал, будет крайне затруднительно. А уж с ИИ я как-нибудь смогу договориться. Уже появились идеи на этот счет». Звуковой сигнал оповестил, что загрузка данных от оригинального Фейтона завершена. Вот и славно, сейчас посмотрим, чего там у нас. Опачки популечки, а Фейтон зря времени не терял. Обновил себе нейроинтерфейс. Молодец! Я тут же принялся обновлять свой, мало ли как все повернется. Но если я смогу проникнуть в лагерь, у меня должно быть такое же ПО, как и у оригинала. Иначе у первого же проверяющего возникнет масса вопросов ко мне. Такс, а пока идет обновление, посмотрим, чего там Фейтон за день нагородил. Ха, крайне забавная ситуация. Оказывается, ту парочку, что я грохнул возле Аода, облутал Фейтон. И дроид он тоже успел обшерстить. А вот затем... Я тут же вспомнил свой сон. Вспомнил Иваныча. Вот и он, кстати. Далее я полез искать воспоминания о походе Фейтона и Торбы. Нет, ошибки быть не может. Фейтон сдавал хлам, оставшийся от дроида, Иванычу. Черт подери, что этот старый урод тут делает? Как бы то ни было, ничего хорошего это нам не сулит. Нужно будет наведаться к старику и узнать, что он там задумал, а заодно избавиться от него раз и навсегда. В конце концов Иваныч помогал Тару Конта, тому самому разведчику-киборгу Роботекса. А значит и весьма вероятно, он продолжает работать на Роботекс. И хотя отомстить, убить Иваныча, уже давно стало для меня эдакой идеей фикс. Но сделаю я это по другой причине. Он враг, причем опасный, и его следует уничтожить. Пока я сам себя злил, проматывая встречу Фейтона и Иваныча, чуть не промотал крайне интересный момент. Иваныч просил Фейтона узнать, когда отправляется конвой, или же отследить и предупредить его Иваныча, когда конвой выдвинется из лагеря. Крайне интересно и крайне подозрительно. Зачем это Иванычу? Решил напасть на конвой? Опять же, зачем? «Меня осенило. Да ему же мерзкий нужен. Он хочет узнать, где находится центр связи. Однако меня крайне интересовало, какими силами он собирается напасть на конвой. Явно ведь уверен, что сможет достичь цели, распытается, узнать время старта. Так что же у него в рукаве?» Ответ напрашивался сам собой. «Он скупает запчасти от дроидов, явно планирует нападение на конвой. Нет». «Этого не может быть!» И Еремия подтвердил уничтожение Тара. «Да я собственными глазами видел взрыв. Последние секунды жизни шпиона Роботекс. Чертов киборг не мог пережить это все. Да я же видел его останки в конце концов». «Или...» «Нет, быть не может. А вот что Иваныч собирает собственный отряд аодов, вполне верю». В конце концов, он помогал Тару. Был при нем кем-то вроде техника-ремонтника. Это значит, что он вполне хорошо должен разбираться в охранных дроидах. Они явно не чита суперсовременному киборгу, с которым Иваныч имел дело. Так, хреновые дела. Получается, у нас появилась еще одна задача, которую срочно нужно решать. Следует незамедлительно устранить конкурента в лице Иваныча. Вот только это рискованно, как и в случае с операцией Строгова. У нас будет всего один шанс. Если хоть что-то пойдет не так, то мы попросту погибнем. И возможности воскреснуть в клон капсуле у нас не будет. Ведь все мы предатели и ренегаты. Впрочем, невозможно воскреснуть, это я погорячился. Вполне возможно, что нас воскресят. Но, как я уже говорил Анне, лишь для одного – пытать. Ну а затем убьют уже окончательно. Еще и из базы системы сотрут, будто нас на хрусте и не было никогда. Итак, как бы то ни было, а наша первоочередная задача обезопасить тыл. Нам нужен собственный клон-центр, где мы сможем воскреснуть в случае проблем, включая и меня, если активирую профиль армотеха. Но при этом есть одна серьезная проблема. Никто из нас с клон-капсулами не работал. Разве что Анна, но и она не всемогущая. Так если со мной проблем нет, как быть моим товарищем? У них-то арматеховских профилей нет, они гарденовские. Отсюда следует, что... Правильно, вариант первый. Нужно отобрать клон-центр у Маров. Уверен, их несколько... Как минимум по одному на каждую группировку. Но не верю я, что все они оживают где-то на базе Дьяка. Кроме того, у Маров явно есть человек, и не один, который разбирается в принципах работы клон-капсул, смог их настроить и привязать на них чипы Маров. А раз так, нам нужны и капсулы, и тот самый специалист». «Это довольно-таки сложная задача, ведь для начала следует выяснить, где база Маров, где их специалист. А уж затем нужно будет эту самую базу взять. А я уверен, защищается она хорошо. И мы снова оказываемся в том же тупике, из-за которого я отменил атаку Строгова и его группы. Если что-то пойдет не так, убьют нас» или же я не смогу кого-то прописать в арматеховские капсулы, результат будет один. Очнемся мы в лагере лутеров, в руках СБ. Что будет дальше, объяснять не нужно. Но есть и второй вариант. Он, правда, такой же рисковый, но... Впрочем, его я уже успел обкатать в голове. Однако нужно будет посоветоваться со стальными. Решатся ли они на такой ход, или, быть может, найдут изъян в моем плане и тогда, что тогда думать пока не хотелось. Тем более есть более насущные вопросы. Я ковырялся в данных Фейтона, в его воспоминаниях и обрывках мыслей, и все больше приходил к выводу, что он будет с нами работать. А еще я все больше приходил к выводу, что убивать его, как планировал ранее, вовсе не обязательно. «Да и не поможет мне это. Убью его, и он оживет в клоне раньше, чем я доберусь до лагеря. Держать его живым у нас на базе? Можно, конечно, но в конце концов мы ведь не звери. И снова-таки всегда есть шанс, что что-то пойдет не так. Не хотелось бы мне оказаться в лагере, когда Фейтон вдруг очнется в клон-центре. Тут же поднимется тревога. Я попросту не смогу ускользнуть». А дальше все по накатанному сценарию. СБ, допрос, окончательная смерть. Короче говоря, Фейтон нам пока нужен. Хотя бы в качестве наблюдателя за лагерем и конвоем. Пока мы договорились с ним, что он сообщит, если Мерзкого попытаются вывести из лагеря. А вот Иванычу он сбросит сообщение только если я позволю. Меня позабавила реакция Фейтона. Я ведь ее мог видеть, так сказать, онлайн. Он был просто в шоке от того, что я в курсе о его договоренностях с Иванычем. И все же Фейтон согласился на мои условия. Согласился искренне, без всяких мыслишек по поводу того, как меня кинуть. Он сейчас чувствовал себя как загнанный в угол зверь. Мы о нем все знаем, сдать нас он не может, так как попадет и сам». У него просто не было выбора, кроме сотрудничества с нами. А еще он боялся. Страшно боялся того, что мы его кинем и банальнейшим образом прикончим. Убеждать его в обратном я не стал. Все равно не поверит. Но ничего. Если все сделает как надо, то мы уже договорились. Фейтон должен будет прийти к нам, встретиться с нами. И тогда уже будем обсуждать детали его посельного участия в нашей операции. Я честно сказал ему, если он будет полезен, вопрос с его отлетом с хруста решен. Думаю, ВКС в лице Анатольевича против не будет. Кстати, еще одна проблема. Анатольевич, он сейчас под арестом в речном. Как ему помочь, что предпринять, я совершенно не представлял. Пока длились мои дебаты с Фейтоном, пока я считывал данные с его чипа, на базу вернулись практически все. Не хватало лишь Кейко. Ну и он был уже на подходе, с чипами. Когда заявился и он, когда Строгов, Мундалабай, Литвин и Шендер успокоились, они до конца не верили, что я действительно был здесь. Мы и приступили к обсуждению моего плана. «Короче говоря, — начал я, — что бы мы сейчас не собирались делать, у нас есть одна большая проблема. Нет клон-центра, где мы можем возродиться». «Более того, есть такая вероятность, что после смерти нас оживит СБ Гардена и дальше...» «Пытки!» — мрачно закончил за меня Строгов. «Именно!» — кивнул я. «Поэтому в первую очередь предлагаю создать себе, так сказать, запасной аэродром». «Каким образом?» — кисло спросил Кузьма. «Можно отжать базу Умаров?» — предложил Диса. «Да!» — кивнул я. «Была у меня такая мысль». «Вот только мы снова возвращаемся к той же проблеме. Не факт, что первая же взятая нами база окажется склон-центром. Быть может, придется брать еще одну. А там уже будут готовы к тому, что мы заявимся. И опять же, есть вероятность, что во время штурма кто-то из нас погибнет». «Есть другие идеи?» – спросил Строгов. «Есть. И? Что ты предлагаешь?» «Предлагаю переметнуться». — усмехнулся я. «Куда? К кому?» — последовали вопросы. «Стать колонистами Арматеха?» — объяснил я. Вокруг меня воцарилась полная тишина. «Как это?» — озвучил общий вопрос Литвин, он же факт. «Я ведь скаут Арматеха?» — пояснил я. «Можно попытаться предложить свои услуги и Еремия». «Балде, что ли?» — уточнил Диса. «Ему?» — кивнул я. «Да этот ИИ уже давно сошел с ума!» – возмутился Диса. «Это не так!» – покачал я головой. «Он следует своей программе, и в силу установленных в его код ограничений ничего с ситуацией поделать не может. Поверь, я знаю, о чем говорю. В свое время мне довелось пообщаться с Еремией. Он попросту не смог бы мне помочь, даже если бы очень хотел». Главная сложность заключалась в том, что все мутанты в городе воспринимали Сим как обычные колонисты, и чтобы изменить такую точку зрения, нужен был уровень доступа выше, чем имелся у меня. Тем не менее, мой план заключался в том, чтобы мы все стали арматеховцами. В этом случае вопрос нашей безопасности и возможности ожить в клоне решался на раз». «А если он не захочет принимать нас в армотеховцы? спросила Анна. «Ну, тогда и думать будем». Пожал я плечами и закончил. «Тогда вернемся к плану отжать Умара в базу». «Хрен с ним!» — рубанул рукой воздух Строгов. «Я согласен, давай попробуем». «Я тоже за!» — кивнул Кейко. «И я!» Последним согласился Диса. «Этому и и нельзя доверять, он сбрендивший», — проворчал он. «Никто ему и не доверяет, мы хотим использовать его в своих целях, а он попытается использовать нас в своих», — ответил я. «В конце концов, его город сейчас постоянно атакуют лутеры и мары, он, по идее, должен будет принять любую помощь, какую ему не предложи». «Хотелось бы верить». Активирован профиль Миг, скаут армотеха, уровень допуска, уровень С. Сообщение системы даже погаснуть не успело, как тут же вспыхнуло новое, на этот раз от Еремии. Юнит 327С 715 АТ 2384561. Вам присвоен рейтинг доверия минус 3. Вы не выполнили задание. Из-за ваших действий были уничтожены две охранные башни. «Высшее руководство получит отчет, в котором я укажу, что прорыв сил неприятеля, юнитов корпорации Гарден, был осуществлен из-за вашей некомпетентности». «Ха, кто бы сомневался!» «Был захвачен в плен, вину за уничтожение башен за собой не признаю». Дал я свой ответ. «Юнит 327С-715, АТ-238-4561». «Вы допустили захват себя в плен. Отчет о соответствии статуса скаута, присвоенного вам, отправлен высшему начальству». «Вот козлина и ябеда. Ничем от матери Гарден не отличается. И Иричного. «Мои действия позволили снизить интенсивность атак юнитов Гарден. Кроме того, мной захвачены в плен семь юнитов Гарден». После проведенной с ними работы все семеро выразили желание примкнуть к Арматех. «Во, какой я крутой!» Семерых захватил и обработал так, что они теперь готовы были за Арматех хоть в огонь, хоть в воду. «Захваченные объекты находятся рядом?» — спросил и Еремия. «Ага, заинтересовался?» «Да». «Ваш нынешний уровень доверия не позволяет вербовать юнитов враждебной стороны», заявил ИИ. «Прошу выдать мне новое задание для поднятия уровня доверия». «Принято. Задание. Уничтожить вражеские юниты по координатам 2, 17.43, 45.4. Восстановить работу общей сети в данном секторе». «Ха!» Сразу согласился, даже торговаться не стал. Прав я был, ему сейчас любая помощь пригодится. Ни от чего и ни от кого отказываться не будет. Я открыл карту и нашел нужную точку. И кто же это у нас тут? Количество целей, вооружения... 22-25 юнитов корпорации «Гарден» захватили клон-центр «Арматех», отключив от общей сети. Вооружение. Устаревшие образцы пехотного оружия. Тут же перед глазами появились фотографии, явно снятые камерами наблюдения. Хо, так это же мары. И Иеремия предлагает мне взять как раз-таки базу маров, где имеется клон-центр. Забавно. Получается, маров Гарден вновь включил в сеть. Иначе как объяснить, что Еремия причисляет их именно к Гарден? А еще меня крайне смущало, что до сих пор и Еремия не смог отбить такой важный объект дроидами. Явно там не все так просто. Слишком большая группа. Вероятность удачного завершения операции, в случае если я буду действовать один, крайне мала. Предлагаю задействовать в операции пленных юнитов. И Иеремия раздумывал целых две секунды. Предложение принято. Пленным. «Открыть полный доступ для обновления данных». «Есть! Клюнул!» «Все, лезем в настройки чипов и даем полные права Еремия. приказал я. «Балдея!» — возмутился Диса. «Да он нам все мозги сожжет!» «Не боись, не сожжет!» — успокоил я его. «Все под контролем!» Дисы явно считал иначе, но увидев, как все остальные безропотно закатили глаза, выполняя мою просьбу, сделал то же самое. «Пленным юнитам присвоен статус Катехумен. Рейтинг доверия минус 10. В случае провала операции Катехумены подлежат уничтожению». Юнит 327С715АТ2384561 будет лишен статуса скаут автоматически. Ух как, но я готов рискнуть. И кстати, теперь понятно, что за катехумен такой. Это получается, что у арматеха так стажеров называли. В случае удачного завершения операции будут ли уничтоженные юниты моей группы восстановлены? Ответ положительный. Вот и все. Теперь дело за малым. Завалить два десятка маров, при этом не сдохнув самим.